Тогда, в 5, 6, 7, 8 лет, я уже была настоящей светской дамой. Мне звонил телефон, я поднимала трубку и говорила, «Мне очень-очень жаль, но папа и дядюшка Айриш сидят в тюрьме, тетя Кармен и бабушка живут по ту сторону пахучих мешков, и им нельзя сюда заходить, а мама ушла на всю ночь стрелять в тигров. Что-нибудь передать?» Пока Белла предавалась Гульбе, маленькая одинокая Аурора –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 Не так все замышлялось, муженек Айриш, свекровушка Эпифания. Замышлялось красиво, и красота меня окружает. Бесконечная красота Беллы, воли и власть ее красоты. Но я, я, я не красота. В этом доме под пятою красоты я была, да, господа, была и есть мерзкая тварь. охо хо хо миледи и милорды, истинно так».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 Она выполнила мягкую просьбу Камоэнша, семья пережила слишком многое, пора выздоравливать, и баррикады из мешков, отделявшие ее от Эпифании и Кармен, были разобраны. Ради Камоэнша она раз и навсегда отказалась от своей рассеянной и развратной жизни. По просьбе мужа она предоставила Айришу место в совете директоров компании, хотя ввиду его плачевного финансового положения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 В ответ он отвесил ей низкий поклон, поклон светского льва времен реставрации. Протянутая правая рука выписывает в воздухе сложные завитушки, правая нога выставлена вперед и в сторону, ее носок щегольски поднят, и Кармен ушла. Он не отказался от своих похождений, но стал осмотрительней. Для послеполуденных радостей он снял квартиру в Арнакуламе с неторопливым вентилятором под потолком, отстающими от стен скучными голубовато-зелеными обоями, душем, работающим от ручного насоса, уборной без стульчака и большой приземистой кроватью. Деревянная рама и ремни, которые он ради гигиены и прочности распорядился заменить новыми. Дневной свет, проникавший сквозь бамбуковые желюзи, покрывал тонкими полосками его тела и тело того, кто был с ним,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 засвидетельствовать лично, милостиво даже, когда она наказывает нас за наши детские безобразия. Когда либеральный редактор газеты «Лидер» мистер Чин Тамани выразил мнение, что Индия должна предпочесть нынешнюю незаконную власть реакционной и ничуть не более законной власти, которая грозит ей в будущем, мой двоюродный дедушка отправил ему послание, гласившее «браво»,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 «Не торопись принять блаженство смерти, и еще хоть через силу подыши». Примечание, слегка измененная цитата из Гамлета Уильяма Шекспира, акт 5, сцена 2, конец примечания. И он обращался не только к жене, но и к несчастным узникам, ко всей подневольной стране, охваченный ужасом, склонялся над бренным, сонным, больным телом и пускал по ветру свою страдальческую любовь. «Пусть ложь исполнит все свои труды», Умрет она, и правда воссияет, Хотя бы никто не видел в ней нужды. Примечание. Цитата из стихотворения Магна Эстверитас, английского поэта Ковентри Патмара «Года жизни 1823-1896». Конец примечания. Это был не туберкулез. Точнее, не только туберкулез. В 1937 году у Изабеллы Химены Дагама, урожденной Сауза,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 Когда Аурора и Камоэндж были у ее постели, она сказала, повернув лицо к струящемуся свету. Помните историю про испанского Сида Кампеадора? Примечание. Родриго Диас де Бивар, Сид Кампеадор, умер в 1999 году, прославившийся своими подвигами испанский рыцарь, воспетый в песне о моем Сиде XII век, герой трагедии Корнеля Сид. Конец примечания. Он тоже любил женщину по имени Химяна.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 потому что враг близко, и в этой печальной истории Химене приходится быть Сидом. «Я сделаю, мама». Умирает.